«За бабой егой хоть в огонь, хоть в воду!» Похоже, это был неписанный девиз всех зверей в изнанке. Боевые белочки дружно встали в ряд. А хорошо, Леша их выдрессировал. Стройными шеренгами мы начали красться к парадным покоям терема. Скрытно добраться не получилось. Белочки слишком усиленно уничтожали стратегические запасы. Кое хулешего было, как грибов и ягод в лесу. То есть, видимо-невидимо. В начинающих качаться из стороны в сторону шеренгах уже слышалось пьяная икота, и хруст далеко не французской булки. Предприимчивые боевые белочки решили совместить приятное с полезным. Одновременно сделать набег на агрессоров и уничтожить стратегические запасы. То есть угодить двум богам сразу – Иге и Лешему. Я осознала, что этот набег будет незабываемым, так как двум богам служить нельзя – Следует торопиться. Малейшее промедление и содержимое склянок, чугунков и прочего уничтожатся рачительными белочками, которые жевали и прихлебывали на ходу. Поэтому этот марш-ползок нам следовало провернуть как можно быстрее, пока леший не поймал меня на горячем. Увиденное нами в главных залах заставило на какое-то время забыть, зачем мы пришли. Бой шел полным ходом. Моим зверятам и бельчатам очень сильно не нравились пила а самоходным машинам, как видно, вообще ничего не нравилось, кроме дров. И в особенности все живое, что нельзя было быстро превратить в дрова. Посреди поляны Михайлович заламывал печку, рядом самоходное страшилище скользило на подозрительной луже. Лисы нигде не было видно. Я уж испугалась, не раздавили ли ее случайно. Храбрый петух – единственный, кто нашел управу на жуть на полозьях. Кочет яростно заклевал языки потустороннего пламени, пылавшего в печи. Но и он не побеждал. Печей была пара десятков, а он один. Домик отважно пытался покусать перилами гусеницы вездепилов, но только терял щепки. По всем параметрам получалось, что ситуация складывается не в нашу пользу. Драпая, и, возможно, был прав. Драпая. Драпая? О чем это я? Меняя место дислокации, вот что имелось в виду. Ни о каком побеге речи не шло. Только в силу моего вредного, поперечного характера это был совершенно не мой вариант. Отступать я не умела, равно как и держать язык за зубами. А от того, чтобы я не начала давать советы, меня и вовсе нельзя было удержать. После того, как я увидела картину неравного сражения, алкогольные пары, которые я промечиво вдохнула на делянке Лешего, окончательно ударили в мою голову и сформировались в одну единственную фразу. «Наших бьют». Причем под нашими я имела в виду даже Кощея. Хоть и злодей, зато свой, по которому топталась гусеницами чудо печка. Банданы, ик! Снять! Скомандовала я белочкам. Погрузить в чугунки, Петя, ик! Подсюды! Огненный петух бросив свое занятие опасливо приблизился. Поджигай! Сообразительный кочет побежал вдоль рядов, касаясь спиной запалов. «Пуш! ик! Стики мои! «По чудо печкам! Пли!» Белочки рады были стараться, тем более швырять зажигательные снаряды гораздо веселее, чем шишки. Вспыхивают ярко, и опять же шуму больше. Град бутылей с коктейлем лешего, все, что горит, плюс бомжатина, полетел в цель. Не все чугунки и бутылки попали куда надо. Один шальной снаряд звезданул по касательной высунувшуюся было из кустов лисицу, и несчастная прилегла отдохнуть обратно в заросли. Некоторые емкости оказались совершенно пусты и не сдетонировали, но те самодельные бомбы, что угодили в цель, произвели фурор. Мир вздрогнул, закачался, но устоял. Качались и ряды беличьей армии вместе со своим командиром. Правда, мне, веселые и пьяный все казалось норм. Лишенная банданы и чугунков армия в моем представлении стояла равнюхонько, не шелохнувшись. Большинство подбитых самоходных печек перевернуло на бок. Они лежали и беспомощно шевелили гусеницами. Ну вот проблема. У опрокинутых печей отвалились заслонки, и из горнил вырвалось пламя. Все вокруг радостно запылало, только это оказался не обычный домашний огонь, а потустороннее адово пламя, с которым мой жареный петух не в силах был справиться. На поляну выскочил леший и схватился за голову. Его лес гиб на глазах. Такого исхода битвы никто не ожидал. Резко протрезвев, я спотыкаясь и падая побежала на поиски того, кто мог управлять неживым огнем. А то вместо спасения леса мы полную зачистку здесь устроим. Сонного кощея я вытащила из-под еще шевелящей гусеницами печки. Чего я только с ним не делала. И поднять пыталась, и трясла, и била, и пинала. Все без толку. Мертвый он, что ли? Испугалась я. Неужели самоходные машины в усмерть укатали кощея? Он и на вид какой-то плоский. Я нагнулась послушать, дышит ли злодей, и уловила слабый выдох. Поцелуй. — пробормотал обморочный шантажист. — Нет, я догадалась, что все не может быть так просто, но и не думала, что настолько сложно. — Что, пристрастился, гад? Зашипела я, краем глаза, замечая, как несчастные белочки лезут по дереву вверх, а огонь за ними, жадно так полтоядно, словно понимая, что там впереди убегает самое вкусное. Медведь косала порыл, а волк с лисицей по собачьи закидывали огонь землей. Даже рыжая лентяйка принимала участие в тушении, спасая свою шкуру. «Да подавись ты!» Сдалась я, осознавая, что времени в обрез. Еще чуть-чуть, и все мои друзья будут хорошо прожарены. Видно, не все алкогольные пары выветрились из моей головы, ибо на трезвую голову я бы такого не учудила. Но, будучи в милю легко. Настал момент истины. Тварь я дрожащая или право имею? Я набрала в грудь побольше воздуха. И как присосусь к коще, что твоя пиявка? Пусть злодеи знают, что и мы не лыком шито. Этот поцелуй остановил время. Сначала я почувствовала, как ожил сам кощей, потом как поползли его руки и обвелись вокруг моей талии, а после... А после я забыла обо всем. Осталось только крохотное понимание на границе сознания. Если я хочу, чтобы первый злодей из спас моих зверей, придется заплатить. Это такая маленькая нерушимая договоренность между бабой Егу и кощеем. Он делает добро, а я никому об этом не рассказываю. Правда, за подобную уступку со стороны зла придется расплачиваться. Но что такое один крохотный, ну ладно, вполне себе приличный по размерам поцелуй взамен на жизнь моих друзей? Сущая мелочь. А вот чувство эйфории, которое прочь носило землю у меня из-под ног, уже являлось достаточно большой проблемой по размерам сопоставимой с самим поцелуем и значимостью ситуации в целом. Я, Баба Яга, целуюсь со злодеем. Мрак. Стоило разорвать поцелуй, как я услышала отрезвляющее. «Мало!» «Ах ты!» Я схватилась с земли бревно и что из силы замахнулась. На будущее в планах у меня было еще надавать злодею пощечин, потом вытереть и помыть губы, затем найти что-нибудь тяжелое. Бревна недостаточно. А в конце и вовсе свернуть шею злодею, чтобы никто и никогда не узнал о том, что я целовалась с кощеем. Но обморочный резко очнулся с криком. «Ну надо же, мы горим!» И без подсказки принялся тушить пожар. Только почему-то подальше от меня и в стиле «пьяный мастер» покачиваясь из стороны в сторону. Тяжелое вроде не понадобилось. Выронив бревно, я бессиленно опустилась на землю. Огонь был потушен, но не все самоходные машины обезврежены. Некоторые еще шевелились и довольно активно. Я задалась вопросом. Как это получилось, что самое главное, что есть в доме, печь, можно сказать, сердцу любого жилища, превратилось в бездушное чудище? готовая в хлам рубить все живое и неживое. Чуяла мое баба Ягское сердце, что без магии здесь не обошлось. Знала я это, и все. Так же, как знала, что кощу можно доверять, и свое дело он сделает, огонь потушит. Откуда мне было известно, не могла понять. Но в этот момент я доверяла злодею. Я заозиралась в поисках домика. посаженной землей, перебирая короткими лапками, уже бежал ко мне ежик, неся на спине волшебную книгу заклинаний. Хорошо, что он был лысым, а то точно бы в страницах остались дыры. Впрочем, я была бы не в обиде. Ежик всегда, как верный рыцарь-книгохранитель, был рядом и помогал не только советом. А книга, что ей сделается? Она же волшебная. К тому же по ее внешнему виду становилось ясно, что ее не только компостировали иголками, но и долго жевали клыками и сосали, вымачивая в слюне. Сборник заклинаний, как живой, скользнул в мои руки. Не передать словами, насколько я была благодарна лысому за то, что он тайком вынес книгу из домика и спрятал ее. «Ну теперь и...» «Все держитесь!» Возрадовалась я на весь лес. Мое зверье, уже ученое горьким опытом, прыснуло во все стороны. А я принялась водить счета с этим сказочно несправедливым миром, в котором зло имеет наглость спасать добро. Предлагает ему жениться, да еще без спроса целуется, и все ему мало, сколько ни поцелуй. «Лесному царю не свадебный венец, а полный звездец, Кощею жестокий трезвец, А танкам полный капец, и вообще всему балагану конец». Кривое заклинание и на сей раз сработало. И как это у меня так получается? Практически каждый раз, когда срабатывало, я жутко удивлялась, потому что глупее стихов придумать невозможно. Да и что достойного может прийти в голову под мухой? Тем не менее, заклинание действовало. А магия, как идиотичный оптимистичный щенок, радостно неслась к цели. Самоходным машинам и в самом деле настал капец. Вернее, злобно-колдовской их части. Мгновенно с беленых стен облетели чужеродные крепления, державшие клешни и пила. Освобожденные из железного плена печки облегченно выдохнули облачко черного дыма и развалились на кирпичике. Я счастливо осмотрела место победы. Белочки слезали с деревьев, а звери стряхивали с себя землю и пепел. Подбежал и потерся мои ноги домик, жив, здоров и целеханен. Только в коньке крыши торчал круг опилы. И перила, прореженный через одно, видно, оставил в боку недоброжелателя. На задней веранде была приторочена связка поленьев. Он под или мне показалось. «Ты почему не осталась там, где я сказал?» Леший с измененным шипением загородил мне весь обзор. Да так демонстративно, что сразу становилось понятно. «Это бревно не обойдешь». Можно было бы позвать на помощь Кощея, но я и так слишком много сегодня с ним общалась. Хватит с меня нагломордого злодея на сегодня. — Ой, смотри, леший, — пригрозила я, — книга у меня в руках, нарвешься, худо будет. И как-то сразу царь сдулся, осознав, что говорит самой бабой Егой, а не какой-нибудь деревенской девкой. — Куда уж хуже, — пробормотал разоренный царь глядя на простирающийся до горизонта лесоповал. Голые пеньки выше нормы, небывалые просторы и тонны дров, в которые превратился его дворец и большая часть леса. «И побольше пиетета!» напутствовала я, наблюдая то, как сразу присмирял Леша и раздумал жениться. Правильно, злая, целованная баба и газ книга заклинаний в руках. Это страшная вещь, но ждать стоило. Не забывая про заклинания, наслать могу всякое, например, мухоморы. «Не советую пробовать», – прокомментировал присевший рядом и утомившийся Кощей. Он картинно стонал, давя на жалость, и хватался за голову, раскачиваясь из стороны в сторону. По всему получалось, что Костику нашему очень нехорошо. Ну, правильно, трезвец я на него наслала, а вот о похмелец забыла. Но ну, ничего, так ему и надо, все равно он выживет, ведь почти бессмертный. Зато в следующий раз меня не к лешему заведет, а нормальную экскурсию организует, и с целовашками не полезет. Впрочем, здесь с экологической катастрофой бед хватало. Я прям таки чувствовала, что требуется мое особое бабо-якское вмешательство. «А деревья новые наслать можешь!» С надеждой поконючил внезапно осмелевший леший. Я только вздохнула, глядя, как стремительно трезвеющие белочки потеряно бродят среди пеньков. Чудо-печки добрались до запасов лешего и переколотили все склянки. Так что пить теперь было совершенно нечего. С чем я и поздравила самоходные машины. Хоть одну из них пользу получили, ну, помимо дров. Под ногами валялся какой-то оборвыш, совершенно неуместный кусок бумажки, которому в лесу не место. Я подняла клочок. На обратной стороне был список. Только три последних пункта. Номер 998. Влюбить в себя бабу-ягу из реальности. Номер 999. Жениться на бабе-яге. Номер 1000. Попросить ее спасти лес. Долго я стояла в оцепенении, глядя на этот клочок глупых, не сбывшихся к моему облегчению надежд. Но все правильно. Своя чудная изнаночная логика в этом была. Жена ведь не откажет мужу. Больше всего меня шокировало количество пунктов. Целая тысяча. Ох и долгую шасаду планировал Леши. Теперь я сомневалась, что после столь неуклюжего и топорного ухаживания выжила бы. Нет, стопудово загнулась бы пункте на десятом. Леший с Кащин спорили за моей спиной. Нет, не спорили. А перебрехивались, как две старые собаки, через забор, каждый из злодеев обвинял в случившемся другого. А я смотрела на горизонт. Долго так смотрела. Леста теперь практически отсутствовало, И видно было до самого горизонта, на котором в клубах грозовых туч чернела одинокая гора в окружении хребтов поменьше. Я не понимала, кто мог быть настолько бездушным, чтобы учинить такое. Нет, речь шла не о деревьях. У нас тоже пилят лес и делают из него бумагу, ткани, мебель и прочее. Но не в таких же масштабах и не таким способом. А ведь эти печи украли из чьих-то исп. Можно сказать, вынули сердце дома. Долго я стояла и долго думала, прислушиваясь к своим чувствам. Потом сделала шаг за ним другой, а там и третий. А после шла не оглядываясь. Целенаправленно так шла, упорно и мстительно. Вся моя недавно приобретенная бабаякская натура ревела и семафорила. Подобное нельзя оставлять безнаказанным. Нельзя использовать чью-то беду и чей-то дом, чтобы напилить дров, пусть и в производственных масштабах. И кто, если не я, баба-яга, должна во всем разобраться и наказать негодяев? Вот-вот, я устремилась к цели. Оба злодея не сговариваясь, подскочили и побежали за мной, окликая, зовя по имени, по должности, прося подождать. Только ни им, ни лесным зверям не было уже не остановить. Вся неправильность сказочного мира струилась из этого черного пятна на горизонте. Вот такие вредные мы, бабы-яги. Если решим, кому жизнь попортить, не отступим. Каждый знает, во всем виноват дурной бабоякский характер. Вот такой он у нас.